Глава восьмая. Горький опыт. В южных отрогах Татудинзы, в каменистых россыпях и по уступам отвесных утесов держатся многочисленные группы горалов. В пещерах и низших скал они находят себе приют и убежище от ветров и непогоды. Иногда в таких местах скапливается большое количество их помета в виде небольших шариков, похожих на кедровые орешки. В некоторых пещерах он лежит глубокими пластами до одного метра толщиной. Вероятно, здесь залежи этого тука копятся столетиями, так как нижние слои представляют собой сплошную массу, похожую на окаменелость. Горалы – это дети неприступных скалистых горных кряжей. Здесь они рождаются, находят себе пищу в виде альпийских трав и растений и укрытие от непогоды, многочисленных врагов среди пернатых, двуногих и четвероногих хищников. Горный орел часто сталкивает своими могучими крыльями молодых горалов в пропасть, где они разбиваются насмерть. Кровожадная рысь, быстрый как молния леопард и могучий тигр скрадывают этих горных отшельников в их каменных твердынях и кельях. Но застать врасплох горала очень трудно. Он всегда начеку, и при малейшем признаке опасности в мгновение ока скрывается среди лабиринта скал и отвесных утесов. совершая невероятные прыжки, подбрасывая свое плотное упругое тело крепкими, как сталь, ногами, снабженными круглыми и твердыми, как кремень копытцами. Горалы чрезвычайно чудолюбивы. Мать и отец с самопожертвованием защищают своих детей, причем почти всегда погибают, давая молодому поколению возможность спастись бегством. Самки и самцы вооружены небольшими, немного загнутыми назад острыми рогами, которые они в случае необходимости применяют чрезвычайно ловко и с поразительной быстротой, нанося глубокие опасные раны. Кроме того, удар горала бывает обыкновенно так неожиданен и силен, что способен опрокинуть даже большого зверя. А если он по неосторожности станет на краю пропасти, то наверняка будет сброшен вниз, где найдет свою погибель. Старые опытные хищники знают эти качества горного козла, а потому, скрадывая, стараются ударом лапы сбить с ног одного или обоих родителей. Тогда молодые теряются и часто также становятся добычей хищника. Обнаружив опасность, старый козел топает передними копытами и издает звук, похожий на свист, после чего все стадо застывает на своих местах, как каменные изваяния. После второго свиста молодежь бросается на утек, а за нею и старики. Но если один из молодых зазевается и не сможет бежать, старый козел или коза как молния бросается на врага с опущенную вниз головой, и наносят ему неожиданный и стремительный, как таран, удар, предотвратить который не в состоянии даже такой ловкий и быстрый хищник, как леопард. Однажды тигрята, совершая обход своих охотничьих владений в районе Татудинзы, осторожно крались по выступам крутых гранитных утесов южных склонов, и на одном из поворотов очутились лицом к лицу с семьей горалов, состоящей из старого козла и самки с двумя козлятами. Самец по обыкновению стоял на страже, а мать с детьми лежала на краю обрыва, пережевывая жвачку после жировки. Шедший впереди самец-тигренок первый заметил легкую добычу, припал к земле и начал скрадывать ближайшего козленка. Молодая тигрица застыла на месте от неожиданности и наблюдала за маневрами брата, который уже вплотную подполз к козленку и готов был на него броситься. В невозмутимой тишине наступавшего вечера раздался пронзительный дребезжащий свист, сигнал тревоги. Самка с козлятами мгновенно были уже на ногах и ждали второго сигнала. Этого движения было достаточно для тигренка. Он бросился на добычу, сделав один небольшой прыжок по краю откоса. Второго предостерегающего свиста не последовало, но с быстротой стрелы, пущенной из лука, Старый козел ринулся на тигренка во время прыжка и ударил его своим крепким лбом в бок с такой силой, что тот подлетел кверху на два метра, перевернулся в воздухе и исчез в пропасти. Тигренок-самочка видела из своей засады все происшедшее и так была ошеломлена и напугана, что не могла сразу сообразить и сориентироваться в создавшейся обстановке. Семейство горалов моментально скрылось в расщелине скалы и только тогда самка вышла из-за выступа утеса в поисках брата. но его нигде не было видно. Обойдя весь горный выступ, она подошла к краю обрыва и посмотрела вниз, где на глубине десяти метров, на дне ложбины, заросшей травой, шевелилась полосатая фигура маленького разбойника. Только благодаря толстому слою мягкой травы, покрывавшему дно оврага, тигренок остался цел. Хотя его бока, спина и голова значительно пострадали от падения и удара, нанесенного крепкими рогами горала. Некоторое время он пролежал на месте без движения, будучи ошеломлен и оглушен падением. Затем с трудом поднялся на ноги, не понимая, что произошло. Бока и лапы его нестерпимо болели. Повизгивая и призывая мать жалобным мяуканьем, тигренок осмотрелся и увидел на краю выступа скалы свою сестру, внимательно смотревшую на него. Громким мяуканьем он позвал ее к себе. Отзывчивое сердце тигрицы не могло оставаться равнодушным. и она начала изыскивать способы спуститься вниз к брату. Долго пришлось ей искать удобного спуска. И, наконец, нащупав мягкими подушечками передних лап надежные точки опоры среди многочисленных острых выступов отвесного утеса, она, осторожно цепляясь за неровности и трещины в камнях, благополучно спустилась вниз. Брат внимательно наблюдал за всеми движениями сестры. И когда она спустилась вниз… бросился к ней, ища ее жалости и сострадания. Обнюхав его со всех сторон и решив, что видимой опасности нет, она стала вылизывать ушибы на боках и голове брата. Испуг и сильные переживания клонили тигренка ко сну, и он тихо мурлыкая улегся рядом с сестрой и заснул безмятежным сном. Яркая луна уже показалась над зубчатыми гребнями лесистых хребтов, когда мать тигрица возвратилась с охоты в свою пещеру на вершине Татудинзы и, не найдя там своих детенышей, отправилась на их поиски. Она достаточно быстро напала на их след и нашла тигрят в знакомой нам лощине, где они так сладко спали младенческим сном. Как и все животные семейства кошачьих, тигр не обладает хорошим обонянием и при скрадывании добычи руководствуется почти исключительно слухом и зрением, которые у него развиты до чрезвычайности. но тигрица, несмотря на слабость обоняния, почти безошибочно идет по следам своих детенышей, так как их специфический запах она узнает своим нечутким носом среди множества других запахов леса.